Глава десятая. Анжелика. Мама с отчимом приехали в пятницу вечером, чтобы рано утром заняться готовкой, а уж потом идти на кладбище. Андрей целыми днями где-то пропадал всю неделю, то на стройке, то в городе. Но всегда неизменно забирал меня вечером с работы и подвозил до дома. И каждый раз целовал. Правда, в машине. От этого я ещё больше смущалась и ничего не могла с собой поделать. Вроде взрослый уже... В этом возрасте некоторые мои одноклассницы по несколько детей имеют, а мне целоваться в машине стыдно. Андрей, кажется, моё смущение лишь забавляло, потому что он лишь снисходительно улыбался. Кстати, маму надо про Андрея предупредить, а то она выдаст что-нибудь такое э этакое. «Мам, завтра Андрей с нами на кладбище поедет», — предупредила. Мама, нёвшая тарелки из комнаты в кухню, остановилась на середине шага. Дядя Женя, тихо чертыхнувшись, перехватил у неё посуду и укоризненно на меня посмотрел. «Какой Андрей?» Мама тут же подошла ко мне. Я виновата на неё посмотрела. «Догилев?» «Это который? Начальник твой, что ли?» Нахмурилась она. «Да, один из начальников». вздохнула «Из близнецов?» «Да, тот, который не разговаривает, но всё понимает». Собралась духом, готовая отстаивать своё решение по поводу парня. «Как собака?» удивилась мама. «Вот чего-то такого я и боялась. Мама при Андреи такое ляпнет, и все, бросит он меня. Но я ему говорила подобное, он же не убежал. Хотя куда ему бежать-то из собственного офиса?» «Мам, ты только не говори при нем гадостей. Ему и так все деревни их говорила, думая, что он не слышит», — объяснила ей. «Что я? Деревню не знаю, что ли?» — отмахнулась она. «Не переживай». Если он не говорящий, то общий язык мы с ним быстро найдём. Он же отвечать мне не сможет». Я только глаза закатила, а бабуля громко фыркнула на кухне. Утром я проснулась от громкого голоса тёти Кати и смеха мамы. Судя по теме разговора, тётя Катя и Надька едут с нами. До кладбища четыре километра и пешком ходить далековато. Вот все и забивают места в машинах с утра пораньше. А если учесть, что машины будет две, то и народу влезет больше». Я снова прикрыла глаза, намереваясь ещё немного подремать, как вдруг вспомнила, что Андрей собирался приехать с утра. Но во сколько начнётся это утро, мы не обговорили, так что времени понижиться в постели у меня не было совсем. Баба Нюра со смехом наблюдала, как я носилась от раковины к зеркалу и обратно, пытаясь расчесать стоящие дыбом волосы после вчерашней бани. Мама же, напротив, провожала меня задумчивым взглядом. Дядя Женя вовсе сканировал территорию, выглядывая в окно каждые пять минут. «Приехал». Раздалось, когда я докрашивала тушью ресницы. Я чуть кисточкой себе у глаз не заехала. «Успокойся». Мама положила мне руку на плечо. «Он же тебе всё равно ничего сказать не сможет». Я скорчила рожицу и набросила на голову платок, так как всё-таки в такое место идём, да и комары заживо съедят, если не подстраховаться. Когда я вышла из дома, дядя Женя уже сгружал в багажник машины Андрея корзины, а рядом стояла недовольная Надька. Её недовольство я поняла, когда заметила стоящую на другой стороне дороги машину Виталика. «Привет». Андрей сдержанно поцеловал меня в щёку под бдительным взглядом дяди Жени. Довольно выдохнула, на секунду прижавшись к нему. «Привет. А Виталик с нами поедет?» Спросила, поглядывая на фыркающую подругу. «Да, Вениамин ещё поедет». «Место нужно», – коротко объяснил он мне. Хотел объяснить про Надю, но тут из калитки вышла мама и радостно возопила на всю улицу. «Ой, Андрюшенька приехал!» Андрей аж дёрнулся. «Ну здравствуй, зятёк, мы ненаглядный!» Я тут же прикрыла лицо ладонью, мечтая исчезнуть с этого места, но Андрей крепко держал меня за плечи, подняла на него взгляд с удивлением отмечая, что парень улыбался. «Давай, вези нас на место, спаситель ты наш!» не Унималась мама. «Хорошо, садитесь в машину». Он отступил от меня и открыл дверь машины. «Лида поедет со мной», – отрезал отчим, хмуро посмотрев на растерявшегося парня. Я, вздохнув, отправилась спасать ситуацию. Маму, бабушку и тетю Катю мы посадили военный вазик, а я и Надя комфортабельно разместились в салоне серого внедорожника Андрея. Уж не знаю, куда он дел ту жёлтую машину, но после понедельника я её не видела. А процесс входа и выхода из машины превратился в отдельное извращённое счастье. «Венька влез бы сюда. Зачем Виталика гонять?» – спросила, едва оказалась на сиденье. «Таня ещё поедет», – ответил Андрей, пристально глядя в мои глаза. Обернувшись к подруге, гордо выседавшей на заднем сиденье, развела руками. Надежда лишь хмыхнула в ответ, так и не поверив ни одному объяснению. У деревенского кладбища парковки как таковой не было, поэтому машины все ставили между высокими соснами прямо в лесу перед воротами. Рядом с воротами располагалась небольшая часовенка, в которую приезжал служитель из города в большие праздники. Сейчас этот служитель стоял на крыльце и махал кадилом на всех желающих. Мы чего-то не пожелали такого счастья, глядя на вылетающие искры и невкусно пахнущий дым. «Так себе удовольствие, если честно». Народу сегодня было много. Приехала толпа горожан, некогда проживающих в посёлке. Кто-то и вовсе прибыл из других регионов, желая помянуть почивших предков. Нашим проводником на столь обширной территории, где не одно столетие хоронились люди, была Бабанюра. Она ловко пробиралась между памятников и оградок, обходя шумные семьи. Остальные шли неким клином, загнав женщин в своеобразную коробочку». «Как военнопленных конвоирует!» – недовольно проворчала Надька, стараясь держаться подальше от невозмутимого Виталика. Лишь когда подруга отворачивалась от него, он бросал на неё такие горячие взгляды, что даже завидно становилось. Но, проследив за Андреем, я поймала несколько подобных же и успокоилась. Если он не сбежал при мамином вопле «О, зяте, то остальные вопросы обсуждать даже смысла нет. «Все нужные оградки мы обошли меньше, чем за час», Более того, заглянули к родственникам Догилевых, зашли на могилы матери Веньки и Таниных родственников. На обратном пути все несколько выдохнули и расслабились. Парни улыбались и переглядывались. Виталик попытался забрать корзину из рук Нади, за что чуть не получил плетёной тарой по морде. Из-за этого мы немного отстали, а более взрослое поколение отправилось к воротам. А вот шалашовки-то, где нынче бродит По кладбищам!» Перед нами на тропинку внезапно выступила Ковалёва в сопровождении ещё трёх своих закадычных подруг. «И как оно? С мужиками за деньги спать!» Я неожиданно для себя вдруг оказалась за спину Андрея, который молниеносно встал на мою защиту. Взглянув на натьку также обнаружила её за спиной Виталика. Таню закрыл собой венька. Парни явно чувствовали себя на враждебной территории и пытались всячески уберечь нас от всего. «Тебе должно быть виднее». «Не ты ли год назад мне предлагала именно это?» – отозвался Виталик. «А чем это тебе Паркунова так понравилось? У неё что? Там всё бриллиантами выложено? Да там столько мужиков побывало, что она имён-то всех не припомнит!» – брыжа слюной ответила Ирка. Виталик снисходительно ухмыльнулся, словно знал что-то, что напрочь опровергает эту информацию. «Шла бы ты отсюда и не позорилась, тебе ли об этом говорить?» Блюстительница нравственности нашлась. Парни, схватив каждый по девушке, быстро обошли эту группку и направились на выход. «Да ты! Да вы хоть знаете, какие они!» Доносилась позади нас, но никто не обратил внимания на эти вопли. «Вы чего так долго?» Дядя Женя ждал нас у машины. «Ирка Ковалева», — лишь ответила я перед тем, как Андрей поднял меня в машину. Очень понимающе усмехнулся и покосился на бабулю. Бабню расплюнула на землю и проворчала: "Мало я её омыла, до сих пор ходит, грязь носит. У, -у, у, вся в мать". До дома мы ехали молча, потому что на этот раз Виталик Надю запихнул в свою машину, а Таня с Венькой, которые ехали с нами, были немногословны. Мы высадили их у проулка, в котором они жили. Только Таня на два дома ближе к центру. Венька пообещал прийти через два часа, а Таня, сославшись на большое количество работы, с извиняющей улыбкой отказалась прийти на день рождения, но сказала, что с удовольствием погуляет с нами вечером. Когда мы подъехали домой, то застали там довольного Виталика, светившего свежим фингалом под глазом и хмурую Надьку с подозрительно красными губами. «Надо столы расставить в саду», – из-за калитки выглянула бабанёра. «В доме столько народу не поместится». «Я виновато посмотрела на Андрея. «Вроде на день рождения пригласила человека. А его гоняют с утра все, кому не лень». Он улыбнулся и погладил мою щеку тыльной стороной руки. Затем быстро отстранился и пошел помогать, прихватив с собой братца. «Что у вас случилось?» – подошла к Наде. Та подняла глаза к небу и быстро-быстро поморгала, сгоняя слезы. «Да придурок он! Доехали дать сюда, а он набросился с поцелуями. Прибить его мало». но я и съездила ему куда попало, минута через две. Она повернулась ко мне. «Ну вот почему он такой, а? Андрей у тебя же вон какой лапочка, а этот, как будто не родственник ему, судя по поведению». Андрею больше досталось в детстве, резюмировала я. Надька сдавленно застонала и отправилась к себе, сказав, что забежит через час. Столы накрыли действительно на меже огорода. Пока расставляли салаты и нарезку, к столу подошли венька, гек... И как ни странно, Артём, Толика не было, но предчувствие, что и его принесёт, осталось. Генка отвёл меня в сторону и под хмурым взглядом Андрея начал допрос. «Мать, ты уверена?» И покосился на доге Догелева, неговорящего. «Гек, а вот ты бы в моём случае долго размышлял?» Насупилась я. «Я бы на твоём месте, ещё бы в городе за какого-нибудь несчастного. А ты злая, выбрала второго парня на деревне». И хочешь всех остальных с носом оставить, а сама жить припеваючи?» Тихо прошептал Корсаров. «Ген, а что ты предлагаешь? Отдать его Ирке Ковалевой с надписью «Дарю»?» Прошипела я, улыбнувшись Андрею, принёсшему ложки вилки. «А кто такая эта Ирка? Принцесса горизонтального положения?» Заинтересованно протянул Гек. «Вот не вздумай. женя то глянуться не успеешь, а жить с ней – то ещё удовольствие». Ответила и потащила гостя к столу. Корсаров впечатлился и больше не задавал мне глупых вопросов. Через час подошли Надька и Венька, и все уселись за стол. Первыми меня поздравили родители. Мама с отчимом преподнесли мне в подарок планшет. Я восхитилась функциями и отложила в сторону, думая, как применить его в повседневной жизни. Затем подарок сделала бабуля, выложив передо мной книгу «Тысяча и один способ посеять морковь и выйти замуж». поблагодарил отложив сторону. Надя подарила мне заговорённый, проживающий в пятидесяти километрах отсюда колдуньей браслет. Строго глянула на Веньку, ожидая и от него чего-то такого этакого. Друг, вопреки ожиданиям, подарил фигурку вылитого из железа кота. Такого шкодного, что я невольно расплылась в улыбке. Гех подарил мне ажурные митенки причём четырёх разных цветов. Вот знает стервец, чем меня взять. Андрей долго мялся, неуверенно поглядывая на меня. Виталик два раза пихнул его в плечо, а затем просто выставил на стол чёрный объёмный чемодан. «Они что, мне дело производительные документы принесли в подарок? С них станется». Андрей неловко подпихнул чемодан ко мне поближе, настороженно глядя на меня. Я аккуратно поддела застёжку и открыла его. И ахнула. На чёрном материале лежали несколько профессиональных объективов, а в центре профессиональная камера, которой я бредила несколько лет. Я судорожно вздохнула, но это было больше похоже на всхлип. Быстро задышала, стараясь успокоиться. «Тебе не нравится?» – настороженно спросил Андрей. Перевела взгляд на него. Губа закушена, руки сжаты так, что костяшки побелели. Нервничает. «Это самый лучший подарок», – выдохнула. «Спасибо». Не сдержалась, и одна слезинка так и скатилась по моей щеке. Андрей в два шага оказался рядом со мной и осторожно стер мокрую каплю с моей кожи. Я же обняла его и крепко прижалась к нему, надеясь этим донести до него, насколько он угадал с подарком. Когда он сумел настолько узнать меня, чтобы догадаться о таком? Поразительный человек. Виталик подарил мне позолоченную ручку, которую я решил отнести на работу и положить в сейф. Артём, дождавшийся приезда Толика, преподнёс мне трёхъярусный торт, обсыпанный завивающейся рыжей стружкой. Анатолий, собственно, также участвовавший в подарке, тут же попросил помощи голодающим мужикам, оттащил себе тарелку салата и принялся уплетать, сдавлено мычи о том, насколько это вкусно. Мы ели и смеялись над шутками парней, даже Надя несколько расслабилась, несмотря на присутствие Виталика. В пять часов вечера мы все убрали со столов и принялись собираться на прогулку. В деревню уже слышалось оживление в виде грохочущей музыки, гитарных переборов и звуков гармошки где-то через пару улиц. «Что теперь нам надо делать по сценарию?» спросил Толик, передавая мне ложки для того, чтобы отнести их в дом. «Сейчас мы пойдем до Камышовой поляны и будем там жечь костер». Я дала приборы маме и продолжила. «Поэтому вы должны будете взять по паре поленьев и идти с нами». Парни переглянулись. «И много там будет народу?» Осторожно спросил Виталик. «Вся молодёжь деревни?» Пожала я плечами. «Вы что, в прошлом году на Троице не были здесь?» Парни вновь обменялись взглядами. «Мы в это время уезжали в тёплые края и не предполагали, что здесь бывает такое», ответил Толик за всех. «Эх, придётся вас просвещать в плане деревенской жизни», вздохнула я. Парни содрогнулись, но к сведению приняли». Из дома мы вышли в семь вечера. Мужская часть нашей компании, кроме Веньки и Гека, съездила переодеться, и к назначенному времени три машины стояли у нашей калитки. «Мы пойдем пешком», – сообщила нырять довольному Андрею под мышку. Остальным пришлось взять по несколько поленьев и идти за нами. Надю мы подобрали у ее калитки. Виталик долго фыркал по поводу занятых рук, но в итоге молча шел за Надей шаг в шаг, глядя на ее неестественно прямую спину. Вскоре мы подобрали Таню проулка и, завернув следующий, отправились прямиком на поляну, с которой доносились грустные звуки гитары. Камышовая поляна находилась в ста метрах от реки, и под утро ее заволакивал непроглядный туман. Но только в Троицу поляна была вся в дыму от костров и вытоптана до земли от того количества людей, что сюда приходило. Я, вооружившись новой камерой, щелкала направо и налево, стараясь запечатлеть все эмоции людей, оказавшихся сегодня здесь. Андрей Тихов вздыхал рядом, но ничего не говорил. Поддерживай меня и в этом аспекте моей жизни.